«Нет, Петр Андреевич», — отвечала Маша, — «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божьей. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую, Бог с тобою, Петр Андреевич. А я за вас обоих». Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было войти за нею в комнату,